Глава 17. Рита. Когда у меня сорвалось два заказа подряд, я решила, что проклята. Раньше такого не было, никто не отказывался в последний момент. Нет, я не нуждалась в деньгах, но меня начинало бесить, что не выходит по-моему. Поэтому ни минуты не думала, когда мне позвонила эта Полина. Легкий дизайн-проект, еще одна самоуверенная дурочка, отхватившая себе богатого мужика. Они все требовали одного, поэтому мне не приходилось даже напрягаться. Оборотни, как оказалось, мало чем отличаются от людей. Пять лет я создавала себе имя среди них, и теперь могу с уверенностью сказать, что они ничем не лучше людей. Среди них все те же распри, интриги, обманы, обиженные жены и любовницы. За все это время я встретила лишь несколько по-настоящему счастливых семей. Истинные пары. Остальные боролись за свое место под солнцем. Поэтому последнее, что я ожидала увидеть, это его. Ян. Равнодушный взгляд, выхвативший все изменения моего тела. Родной голос, который я не смогла забыть. Ленивая поза. И невеста. Счастливая волчица, которая считает, что ей безумно повезло в этой жизни. Я перестала следить за его жизнью, уехала так далеко, как только могла. но судьба, словно в насмешку, столкнула нас лбами. Нет, я и сама виновата, выбрала такую профессию и окружение, в которых мы должны были рано или поздно пересечься. Или я специально шла к этому, подсознательно надеясь навстречу. Глупо было думать, что любовь умерла, никуда она не делась, так и жила глубоко в сердце, так и не выжженная его предательством и моим отчаянием. Пусть я стала старше, озлобилась, перестала верить всем и каждому, обзавелась толпой комплексов и вредных привычек, но... Где-то там все равно ждала своего момента эта чертова искра, которая вспыхнула, стоило ему вновь посмотреть на меня. Рид, ты чего?» Я не заметила, как подошла к машине. «Блядь, ты плачешь? Это последний раз, когда я тебя отпускаю, поняла?» Каким-то чудом нашла в себе силу улыбнуться и провела пальцем по щеке, стирая влагу. Точно, слезы. «Сем, увези меня отсюда!» Прошептала, бросила взгляд на открытую дверь и вздрогнула. «А где Илья?» «Сем, где Илья?» «Мама!» Крик сына будто выбил опору из-под ног. Я резко развернулась и пошатнулась, когда мелкий ураган влетел в меня, обнимая со всей дури. Это только казалось, что Илья мелкий. Но сила у него уже было больше, чем у сверстников. Оборотень растет. Слезки вытирай и рассказывай, что случилось. Сема наклонился надо мной и приобнял. Или в машину сядем, а все подробности потом. Он хорошо меня знал, так что я лишь кивнула, не желая беспокоить сына, который, впрочем, ничего не заметил. Но, садясь на переднее сиденье, все-таки оглянулась. Не заметить высокую мужскую фигуру было трудно. Стоит. Ждет, пугает. Зачем это все? После всех его слов, после той боли, что он мне причинил, зачем делать вид, что я что-то значу? Мам, ты не представляешь, что там было? Так интересно, лучше, чем в обычной школе. Я-то приехала, когда народу мало было, в обычное время там, ого, сколько пацанов. Можно делать, что хочешь, только правила соблюдай. Мастер сказал, что мне уже оборачиваться пора. что в моем возрасте почти все через первый оборот прошли, а я так. Илюшка вдруг грустно откинулся на сиденье. Не переживай, боец, брат подмигнул ему. Зато ты у нас сильный какой. Да, опять загорелся он. Меня мастер хвалил, говорил, не буду от занятий отлынивать, альфой смогу стать в каком-нибудь клане. А еще... Илья вдруг замялся. Мам... «У меня мастер о папе спрашивал. Ну, просто говорит, я сильный, а ты человек. Значит, папа у меня очень сильный был. Вот и хотел он узнать о нем». «Илюш, я полуобернулась, чтобы видеть сына. Помнишь, я тебе говорила, что не у всех сказок хороший конец? Вот и у нас с твоим папой так вышло. Мы очень сильно друг друга любили. Но так бывает, что даже сильная любовь проходит». Я говорила это ему не раз, но почему-то именно сегодня на зубах скрипела ложь, будто очерняю того, кто этого не заслужил, обманывая сына, утаиваю правду. — А если ему позвонить? — загорелись его глаза. — Нет, он не захотел с нами общаться. У него другая... Э, семья. Слова дались с трудом. Краем глаза я поймала обеспокоенный взгляд Сёмы. — Другая... Вот теперь сын нахохлился. «Ну и пусть! С другой! Она мы так хорошо, правда, дядь Сём?» «Правда!» — хохотнул брат. «Ну, боец, куда едем?» «На площадку!» В этом ответе даже сомневаться не приходилось. Мы не виделись целый месяц, но Илюшка все равно хочет туда, где есть те, кто похож на него. Я оказалась слишком слабой, и в моем сыне не было ничего от меня. Нет, понять, что он мой, можно было с первого взгляда. А вот уже со второго становилось ясно, что первое впечатление обманчиво. Карие глаза, длинный любопытный нос, непослушные волосы и неуправляемый характер. Мой маленький упрямец всегда делал то, что хотел. А если ему не давали, мог и поручать. Чистокровный оборотень, не полукровка даже. Как такое вышло, я до сих пор не могла понять. Но в тот день, когда я с маленьким Ильей вошла на территорию детской площадки для оборотней, моя жизнь перевернулась. Мастера смотрели на щуплого худенького мальчишку и чесали головы, затрудняясь ответить на простой вопрос. Как у человека мог родиться оборотень? Не полукровка, которому досталось что-то одно, а маленький волчонок, готовый зубами отстаивать право на жизнь. Нет, Илья практически не выделялся среди тех своих одноклассников. Я отдала его в обычную школу, стремясь показать, что не такие уж оборотни и идеальные, но, кажется, проиграла в этой битве. Сыну нравилась свобода, и он получал ее, когда находился среди своих. Последний месяц он прожил в лагере, я безумно соскучилась, а он снова хотел оказаться там, где была эта свобода. Никаких рамок, которые ограничивали людей. «Пусть носится», — сказал Сёма, когда Илья побежал по узкому бревну, И спрыгнув с него, оказался в компании таких же мальчишек. «Ты же понимаешь, что рано или поздно мы бы все равно пришли к этому?» «Знаю, но я никогда не думала, что мне придется отдавать его в школу для оборотней. Мне страшно за него. Посмотри, даже сейчас он меньше остальных, слабее и...» «На первый взгляд, Ритка, это только на первый взгляд. Смотри, они идут за ним. За... даже не с ним, а за ним!» Чего у этих блохастых не отнять, так это воспитание. Они сумеют сделать из него бойца. «Я хочу сына, а не бойца», — покачала головой. «Ладно, он ушел, так что рассказывай, что там у тебя произошло. В какую неприятность ты опять влипла?» «Молчать?» «Нет, единственная, кому я рассказывала все на свете, стоял рядом и хмуро наблюдал за мной. Я встретила Яна». «Что?» — гаркнул брат. Этот клиент он? Нет, я улыбнулась. Его невеста. Сёма молча проследил, как Илья преодолел очередное препятствие, а потом тяжело вздохнул. Уезжаем? Куда? Я пожала плечами. Нам некуда бежать. У меня работа, у тебя работа. Илюшка завтрашнего дня определен в новую школу, а я столько сил приложила, чтобы его туда устроить. Да и Ян ведь не дурак. «Надеюсь. Зачем я ему?» «Он может попытаться снова тебя. Тогда мы вернемся к обману. Все, мы пять лет водили оборотней за нос, и никто не догадался, что я тебе не жена, а Илья не твой сын. Да, теперь будет посложнее, ведь трудно скрыть, что у человека волчонок родился, но и этому мы найдем объяснение. Мне казалось, главное посильнее ухватиться за соломинку, чтобы не утонуть». «А там и выплывем, найдем способ. Тому ли бояться утонуть, кого все похоронили в океане?» «Я не против, но ты же знаешь...» Большой и сильный Сёма вдруг замялся. «Но у меня...» «Твоя девушка...» Я кивнула, не отводя взгляда от сына. «Познакомил бы ты нас?» Рид, ей уже кто-то донес, что я женат...» Вздохнул он. «Так...» «И что она?» «Бросила меня...» Сказала, что семью разбивать не намеренно и ей противно, что я обманщик. В кои-то веки адекватная попалась. Я улыбнулась. Точно познакомь. И что я скажу? Вдруг вспылил Сёма. Любимая, я хочу познакомить тебя со своей женой? Точнее, моя жена хочет с тобой познакомиться? Как ты себе это представляешь? Я вздохнула. Да, наш обман, который дарил спокойствие мне, потихоньку рушил жизнь моего брата. «Решим все!» — дотронулась до его руки. «Это ведь намного лучше, чем твой прошлый вариант!» «До сих пор не забуду, как меня из собственной квартиры крашеная лохудра пыталась выставить!» Сёма криво усмехнулся. «Да, девушка, с которой мой любимый брат встречался до этого, оказалась той еще дрянью. Она убеждала Сему, что ей нужен только он, наверное, строила планы, как большой босс станет ее мужем». а потом вдруг выяснила, что у него есть жена и ребенок, но в отличие от многих других, что были до нее, не заткнулась, а перешла в наступление. Приперлась ко мне, заявив, что муж меня не любит, а я должна спешно, роняя тапки, освободить занимаемую жилплощадь. Орала она знатно, но это меня нисколько не задевало, потому что я прекрасно знала, что Сема мне не изменяет, а выгнать из моей собственной квартиры меня будет затруднительно». «Решим», — повторил брат мои слова. «У тебя так все просто, Рит, а я устал прятаться. Ты же за Илюхой спряталась, не живешь для себя, все для сына, все для него, для его благополучия. Ты мне еще замуж предложи выйти», — поморщилась я. В чем-то он действительно был прав. Но как заставить себя вообще смотреть на других, если сердце не хочет ни для кого биться? Предательство одного, вся та боль, что скопилась в душе — Они ведь так и остались там, заморозив любые чувства. Потому-то оборотням нравилось со мной работать. Они не чувствовали моих эмоций. Я научилась хорошо скрывать свое истинное отношение. Да, за это пришлось заплатить очень высокую цену. Но я ни разу не пожалела об этом. Ни разу. У меня самый лучший ребенок. А что до его отца? «Я, наверное, откажусь от клиентки». «Только потому, что она невеста этого выродка?» «А вдруг ему на глаза попадется Илья?» Произнесла вслух и поняла, как сильно меня пугает такая возможность. «Ты ведь сам видел, оборотням не нужны женщины, но дети. Детей они забирают себе, если уж те имели наглость появиться на свет. Он попросил тебя не лезть к нему, зная, что ты беременна. Он уже знает об Илье, и если его не интересовал собственный ребенок все эти годы... вряд ли что-то изменится. Но если ты волнуешься, то я опять предлагаю тебе уехать. Ты все равно полмесяца в разъездах. Какая тебе разница, в каком городе жить? «Мы не можем», — ответила глухо, наблюдая за сыном. «Посмотри, он здесь счастлив. Как я могу лишить его всего?» «Никак. Тогда в чем вопрос?» «В чем?» — недоуменно уставилась на брата. «Я встретила того, кто сломал мне жизнь». «Того, кто подарил тебе сына!» — поправил Сёма. Он был прав. Чего мне бояться? И он всё сказал сам. Это было так давно, что любые намёки с его стороны сейчас будут всего лишь глупой попыткой вернуть то, что уже умерло и разложилось. У него красавица-невеста, яркая жизнь, сбывшиеся мечты. «Я не единственная любовница, оставшаяся в прошлом, так что мне не о чем переживать». Я просто не буду мешать ему жить и не буду плакать, потому что прошлое давно осталось в прошлом.